А где этот гад ползучий? Ушел. Слушай, лазовой я знаю, что ты прячешь пистолет. Он у тебя под матрацем. Да. Вот он. Сидеть. А то получишь пулю в лоб. Меня расстреляют. Но и одной фашистской сволочью меньше будет. Ну вот, а теперь ты посиди смирно. Слушай, лейтенант, мне эта компания не по нутру. А сто бед, один ответ. Сегодня меня здесь не будет. Пойдёшь со мной? Не порадашь У меня времени нет. Пойдёшь? Нет, пристрелю. Сам хотел потому и штуку эту припрятал. Так, слушай, не выходи никуда. Я потом скажу, где собираемся. Так ты не один? Сиди и жди, потом узнаешь. Не думал я тогда, что он провокатор и убийца. Он же нас расстреливал после того, как схватили. Ещё не время мне было тогда умирать. Так как же ты его прохлопал? Целый месяц лось шастал к непомящему по ночам, а ты спал в иходе? Господин штурмбанфюрер, я же всё-таки раскрыл побег. А где тело лося? Стрелять разучился? Пулю двух шагов пустить не можешь? Крити! Осел, кулацкое отродье! Это тебе не лошадей колхозных в гонюшне полить! Идиот! <паспорядок> Господин штурмбанфюрер, я виноват, я думал... Думал? Ты еще думать умеешь? Ты в концлагерь пойдешь, скотина! Только не агентом! А заключенным... Я готов кровью искупить. Искупишь? Ещё как искупишь, пойдёшь в разведгруппу русских, идиот. А как я найду её? Сегодня же ночью вблизи ворожеек спрячешься на опушке, где бабы хворост собирают. Будешь ждать Марию Смолягину. Вот фото, запомни. Думаю, что она связана с партизанским отрядом, хотя вроде никто к ней не ходит. Дави на то, что хочешь сражаться с фашистскими извергами. Она должна понять, что из ворожеек ты сам никуда не выйдешь и выведет на Связного. В общем, смотри, лесник... Не найдешь группу под повешу этой самой рукой. Есть, господин штормбанфюрер. Сегодня из эшелона военнопленных был побег из одного вагона через пол. Возьмешь эту легенду, если будут проверять, то подтвердится. Главное, узнать, где дислоцируется группа. Кто связные, какова задача группы. Когда будешь уходить к ним на болото, дашь сигнал. Есть, господин Штонбанфюрер. Разрешите идти? Погоди, лесник. За разоблачение группы предателей, за личное участие в экзекуции сотруднику службы безопасности Зажмилину объявляется благодарность начальника школы Ему присваивается чин унтершарфюрера СС. Цени мою заботу. Рад стараться. Иди и помни, что я тебе сказал. Что случилось, Тимофей? Что ты думаешь про лейтенанта, Кондрат? М -м, трудно сказать. Информацию ценную принёс, сам еле живой. А вдруг провокация. А я верю Сонину. Два побега, в последнем пошёл на верную смерть. На разговор с лесником нужда толкнул. Этот тип признался, что он гестаповский агент. Слушай, ты всё, что сказал Сонину о гестаповской школе, записал? Да, записал, командир. И все-таки проверить надо до конца. Да, что-то у нас с Тимофеем все лавиной пошло. Сонин. Потом появляется Лозовой, он же лесник. Эх, хорошо бы этого Лозового еще кто-нибудь бы опознал. Хотя кто его может опознать? Да и времени нет. Может, есть у меня один человек. Василий Дорохов. Ты его знаешь. Василий? Так значит, он... По твоему приказу пошел в полицию. Да, ты извини, Кондрат, что я тебе раньше не говорил. Приказ такой был, ввести своего человека в окружение и никому его не раскрывать. Да ну ладно, что ты оправдываешься, командир. Все правильно. Хотя, может, и не совсем правильно. Плохо, Кондрат, что времени у нас на проверку нет. Если фашисты за нас в ближайшее время возьмутся, вот тебе и проверка. Тогда прав Сонин. Глазовой успел сообщить, куда попал.